Глава тринадцатая На третий день службы в отеле заведующий персоналом, да то ли обращавшийся ко мне вполне любезно, вызвал меня и резко бросил. — Вот что! Кончай! Немедленно сбривай усы! — Ном-де-де! д, Где такое видано? Планжор с усами! Я начал было возражать, но он отрезал. — Планжор с усами чушь! Чтобы завтра же явился без этого безобразия!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 Им платили от 750 франков до 3000. Затем официанты, у которых кроме маленькой твердой зарплаты набегало в день франков 70 чаевых. Затем швии и прачки. Затем ученики официантов, оклад 750 и пока без чаевых. Затем планжёры с той же ставкой 750. Затем горничные, получавшие по 500-600 франков. И, наконец, работники кафетерия.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 Поскольку я договорился брать паденно, он каждый вечер мне отчитывал шестнадцать франков и ни Сантима не давал за выходные, которые, конечно, тоже входили в общий счет, присвоив таким образом шестьдесят франка. Мало того, иногда ведь я работал по воскресеньям, но ничего не знал о сверхурочных двадцати пяти франках, и он спокойно положил себе в карман еще.